Глава 116. Великий Абум. Рваная рана погибели, теперь разверзлась в нескольких дюймах от моих судорожно скрюченных пальцев. Мое тепловатое море поглотило все. Ленивое облако пыли плыло к морю, единственный след рухнувших стен. Весь замок... Сбросив в себя тяжкую маску портала, ухмылялся ухмылкой прокаженного, оскаленной и беззубой. Щетинились расщепленные концы балок. Прямо подо мною открылся огромный зал. Пол этого зала выдавался в пустоту, без опор, как вышка для пловцов. На миг мелькнула мысль спрыгнуть на эту площадку, взлететь с нее ласточки и в отчаянном прыжке, скрепив руки, без единого всплеска, врезаться в теплую, как кровь, вечность. Меня вывел из раздумья крик птицы над головой. Она словно спрашивала меня, что случилось. «Пьюти-фьют!» — спрашивала она. Мы взглянули на птицу, потом друг на друга. Мы отпрянули от пропасти в диком страхе. И как только я сошел с камня, на котором стоял камень, зашатался, он был неустойчивый волчка, и он тут же покатился по полу. Камень рухнул на площадку, и площадка обвалилась, и по этому обвалу покатилась мебель из комнаты внизу. Сначала вылетел ксилофон быстро прыгая на крошечных колесиках. За ним тумбочка наперегонки с автогеном в лихорадочной спешке, за ним гнались стулья, и где-то в глубине комнаты что-то невидимое, упорно, не желающее двигаться, поддалось и пошло. Оно поползло по обвалу, показался золоченый нос. Это была шлюпка, где лежал мертвый папа. Шлюпка ползла по обвалу, нос накренился, шлюпка перевесилась над пропастью и полетела вверх тормашками. Папу выбросила, и он полетел отдельно. Я зажмурился. Послышался звук, словно медленно закрылись громадные врата величиною с неба, как будто тихо затворились райские врата. Раздался великий Абум и открыл глаза. Все море превратилось в лед девять. Влажная зеленая земля осталась синевато-белой жемчужиной. Небо потемнело, боросизи солнце превратилось в болезненно-желтый шар, маленький и злой. Небо наполнилось червями, это закрутились смерчи.